с громкими криками бросились всадники Ардариха на растерявшихся от потери обоих своих предводителей гуннов, которые своим побежали в лагерь, преследуемые торжествующими германцами. Глава седьмая. Быстро мчались гунны по направлению к площади, а за ними скакали их преследователи. На повороте одной из улиц, Около башни, оставшейся без часовых, которые увлечены были бегущей толпой, германцы услышали голоса, называвшие короля по имени и молившие об освобождении. Герваль соскочил с коня и топором разбил дверь башни. Из нее выбежали Визигаст, Дакхар... Их свита, сквозь щели оконного ставня, они увидели на улице смятение и бегство гуннов, а затем и скачущих гипидов. Радостно приветствуемые Ардарихом и его спутниками, они тотчас же были снабжены оружием и последовали за королем. Тут только узнали они о смерти Атилы. Их стражи, хотя и знавшие об этом, не сказали им ни слова. Прискакавших на площадь германцев на мгновение ошеломила бесчисленная масса толпившихся здесь пеших и конных гуннов. Прибывшие сюда раньше них гунные и святая Орнака успели рассказать о смерти мальчика и князя эц Андрула, и народные волны зловещие загудели тысячами угрожающих голосов. Джангизец — И хелхаль скоро приметили малочисленность германцев, положение которых было теперь поистине отчаянное. Размахивая бичом, Джен Гизец проскакал перед гуннами, отодвигая и размещая густые ряды. Вперед, сыны пуру! крикнул он. За мной, вперед! Вы слышали, что говорят наши жрецы? Дух великого отца моего переселился в такого же великого героя, каким был он, этот герой, я. Я чувствую в себе его мощный дух. Следуйте за мной. Дженгизиц ведет вас к победе. Дженгизиц сделался от силы. Глубокое молчание последовало за его воззванием. Проникнутые священным ужасом, гунные набожно склонили головы и скрестили руки на груди в немой молитве, готовые в следующий момент броситься на смелых иноземцев и уничтожить их. Гибель германцев казалась неизбежной. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Глава восьмая В полной тишине, наступивший перед шквалом, откуда-то сверху донесся голос «Ложь! Все ложь!» Германцы и гунны в изумлении подняли головы. На плоской крыше одной из ближних башен стояла высокая фигура в светлой одежде. Это была Эльдихо. Золотые ее волосы сияли в лучах заходившего солнца. «Вам лгут, гунны!» Громко возвестила она вновь. «Ваш царь умер не от излияния крови. Женщина убила его. Я, Ильдихо, задушила его опьяненного, задушила своими волосами. У него в зубах потому я стала спрять волос». Словно богиня стояла Ильдихо над гуннами, И на площади поднялось смятение. О горе! Убит женщиной, как и его отец, проклятие исполнилось на нем. Горе его сыновьям, он проклят навсегда. Бежать, бежать прочь! Гунны, мужчины и женщины в панике ринулись кто куда. Напрасно предводители пытались остановить их. Напрасно Хелхаль рвал на себе волосы, умоляя не покидать господина. Напрасно Джангизит стигал беглецов бичом. Он сам был сброшен с коня и очутился под копытами. Хелхалю удалось, наконец, забраться на верхний ярус ступеней окружавших дворец. «Не верьте, германке, она лжет!» — кричал он с возвышения. — Как и ты, дзор Тиль, сбежишь? Он схватил начальника стражи, недавно обмывавшего вместе с Елхалем труп повелителя. — Остановись! Она лжет! — Нет, не лжет! — вырвалось у воина. — Бегите от проклятого трупа! Я сам видел, клянусь, у него во рту прядь золотых волос!